Хейли. Миссис Раморы почти никогда не бывала дома, так что наши маневры никто не мог раскусить. Она так много работала, что появлялась лишь после уроков и перед сном. Иногда я даже слышала, как она желала Тедди спокойной ночи, целовала на прощание и извинялась, что приходится снова уходить. — Ничего, мам, — грустно отвечала моя новая подруга. — Я знаю, что ты делаешь это ради меня. Эти тихие разговоры в спальне напротив научили меня ценить все, что у меня было. Обеспеченную жизнь, которую создавал отец, пусть и все время пропадал на работе, как и мама Тедди. Заботливую маму, которая всегда была рядом. Даже Дилана, этого угрюмого молчуна. У Тедди не было ни денег, ни отца, ни старшего брата-заучки. По сути, у нее даже не было мамы. Та разменивала время с дочерью на возможность подзаработать лишний цент. Но и этого лишнего цента у Раморе никогда не было. Девочка из окна вообще много чему меня научила: терпению, благодарности, доброте, любви. Даже мои глупые подружки стали замечать, что я изменилась, но я не рассказывала им о Тедди. Чем меньше людей знала о нашей дружбе, тем вероятнее о ней не узнала бы мама. И что ж тут скрывать, эта тайна щекотала нервы и подслащивала жизнь. Мы скрывали нашу дружбу много месяцев. Почти год прошел с того дня, когда я дала Тедди книжку. И все бы продолжалось и дальше, если бы не мой болван-братец, который совсем не вовремя решил не идти в гости к Питу, своему школьному приятелю, такому же ботану, помешанному на технике, как и он сам, и приперся домой раньше. Мы с Тедди кривляли Брукс ее манеры жевать жвачку и хохотали во весь голос. Чего нам было бояться, раз миссис Рамора на работе, а моя няня смотрит свои мыльные оперы внизу? «Что это вы делаете?» Дилан появился в дверях так внезапно, что я подпрыгнула от неожиданности. Сиди я чуть дальше на подоконнике, то вывалилась бы из окна и расплющилась в неприглядную лепешку, прямо на асфальтированной дорожке, что огибала наш дом. «Дилан!» Краем глаза я заметила, как Тедди шмыгнула вниз. Только ее длинные густые волосы взметнулись коричневым облаком. «Я все видел, можете не прятаться!» — важно заявил брат, поправляя очки на кончике любопытного длинного носа. «Мама же запретила вам дружить!» Из-за подоконника показался сперва глаз, а потом и пол макушки Тедди. «Это не твое дело, Дил, и вообще ты должен стучаться!» «Я стучал, но вы не слышали?» Он сложил руки на груди. «Маме это не понравится». Я знала, что мама была не против нашей дружбы, но не хотела портить отношения с миссис Раморе. Еще больше. Она точно не обрадовалась бы, если бы Дилан наябедничал на нас. А эта дружба, что длилась уже так долго, нужна была мне не меньше, чем самой Тедди. Одинокой, толстенькой девочки из окна напротив». Я соскочила с подоконника и схватилась за брата, как за последнюю надежду. «Пожалуйста, не рассказывай маме и вообще никому. Никто не должен знать, иначе у Тедди будут неприятности». Дилан по-взрослому хмуро перевел взгляд на Тедди, жавшуюся к оконной раме в доме напротив. При всех ее объемах она казалась такой крошечной от стыда и страха. Брат словно раздумывал, как ему поступить. Он всегда был маминым сыночком. Не в том смысле, что шагу без ее юбки не мог сделать, а в том, что любил ее и уважал, как ни один другой мальчишка в своей жизни не любил и не уважал свою маму. Он все ей рассказывал, не боясь прослыть нюней или нытиком. Потому что, в отличие от Елены Роморе, моя мама никогда не осуждала и всегда была на нашей стороне. Он боролся с самим собой. Наверняка боялся, что, утаив от мамы наш секрет, станет сообщником и навсегда лишится звания сын года. Но он колебался. Жалел Тедди, не хотел ссориться со мной. Тогда мне было неважно, лишь бы он держал рот на замке. «Дилан, прошу, у Тедди больше нет подруг, только я». Я попыталась состроить жалобную гримасу. «Вдруг поможет?» «Мы дружим уже много месяцев. Разве можно разрушать такую дружбу?» Не знаю, что подействовало на него сильнее. Мои мольбы — жалкий вид Тедди или братская забота». Но он закатил глаза и сказал, «Ладно, но ты будешь мне должна. Еще чуть-чуть, и я бы поддалась порыву расцеловать его с ног до головы, но ограничилась лишь визгом и чем-то вроде победоносного танца». Дилан картинно заткнул уши, словно мог оглохнуть от моих восторгов. В глазах Тедди блестели огоньки, самые яркие из всех огней города и даже звезд. Мы могли и дальше сидеть на подоконниках и обмениваться записочками, которых насобиралась целая горка. Тедди свои выкидывала, чтобы те не попались маме на глаза, но свои я бережно клала в коробочку, где раньше лежали сувениры из разных поездок с семьей. Эти послания стали гораздо дороже моему сердцу, Чем высушенный экземпляр бабочки-зебры, символа штата Флорида, куда мы часто ездили в летний отпуск. Или уменьшенная копия статуи Свободы, которую я выпросила у папы в сувенирной палатке в Нью-Йорке, когда мы ездили туда на Рождество в прошлом году. И даже брошка бабушки Греты, которую она зачем-то всучила мне на шестой день рождения. Дилан не спешил уходить из комнаты. Его тоже увлек риск. Будоражущая опасность тайны. Няня не отрывалась от своих шурмур на экране и не думала проверять, как у нас дела. Она не лезла в наш мир, мы в ее. А еще Симона прибирала в доме и готовила нам вкусный обед. Так что мы с братом были не против такой не шибко внимательной надзирательницы и не говорили маме о ее тайном пристрасти к сериалам. У каждого свои секреты. И в те месяцы я, как никто другой, стала уважать чужие. «И что, вы всегда встречаетесь только здесь?» — скривился Дилан, указав на подоконник. «Приходится», — пожала плечами я. «Я не могу позвать Тедди в гости, а она не может прийти к нам. Симона выдаст нас маме». «Ты могла бы отвлечь Симону, а Тедди тихо вошла бы через заднюю дверь». «Что я слышала?» Мой примерный братец-заучка вынашивал коварные планы, как бы нарушить правила. Это было что-то новенькое, но мне так нравилась его новая сторона. Моя мама может прийти в любой момент, — осмелилась заговорить Тедди из своего укрытия. Я знала, что она еще никогда так тесно не общалась с мальчиками. Дурацкие руди не в счет, так как вряд ли их стычки можно было назвать общением. Она иногда возвращается раньше со смены, так что мы можем попасться. Вот если бы был другой способ незаметно ходить друг к другу в гости, мечтательно протянула я. Кажется, у меня есть идея. И мой брат-фантазер изобрел свое очередное чудо инженерии. Вернее, ему даже изобретать ничего не пришлось. «Ждите здесь», — радостно буркнул он, будто мы могли куда-то испариться из наших собственных спален, Тедди усмехнулась. «Что это он?» «Не знаю. Это же Дилан. Если он что-то придумал, его не остановить». Я приоткрыла дверь и выглянула в коридор. С первого этажа донеслись голоса, клявшиеся друг другу в вечной любви. «Ох уж это Симона». Щелчок двери, но не похоже на входную. Крадущиеся шаги. Удар чего-то тупого оперила. «Ау! Слон в посудной лавке ведет себя тише». Какой из Дилана шпион? Он провалит любую секретную операцию. Но Симона даже не думала отрываться от своих важных дел. Так что Дилан прошмыгнул мимо ее кресла с изяществом медведя, но остался незамеченным. Я ожидала уж точно чего-то другого гениально безумного изобретения из пластиковых бутылок, старой одежды или других импровизированных материалов. Но Дилан поднимался по лестнице с полной энтузиазма и улыбкой и папиной деревянной стремянкой в руках, которая была почти с него ростом. «Ты с ума сошел?» – испугалась я, когда он перекинул один край на подоконник Тедди. Лестница ложилась тютелька в тютельку. «Сдвинуть ее на четверть метра, и полетишь на дорожку, или в лучшем случае приземлишься в мамины кусты роз». «Так вы сможете перебираться друг к другу», – довольный своей идеей, пояснил Дилан. «Ходить в гости». Но я не полезу по ней, ведь можно упасть. Не будь такой трусихой, Хейли, — с издевкой бросил мне брат. Просто не смотри вниз и не дергайся, и тогда не упадешь. На словах все казалось таким простым и совсем не страшным, но на деле... Я вытянула шею, чтобы рассмотреть, что там ждет меня внизу. Ничего хорошего. Твердые плиты дорожки, не менее твердая земля и колючие заросли роз. Не самое мягкое приземление ждало того, кто осмелится проползти по лестнице и упадет вниз. «Ну, это единственный способ», — хмыкнул Дилан, огорчившись, что его идею встретили не бурными аплодисментами, а опаской. «Я пытался помочь, но вы можете и дальше сидеть каждая в своей комнате до скончания дней». «Ладно, мистер Всезнайка, я попробую». «Я никогда не боялась высоты», но в том мгновении подумала пересмотреть свои страхи. Лестница устойчиво лежала между двумя подоконниками, ее концы придерживали Тедди и Дилан, каждый со своей стороны. Но от этого мне не было спокойнее. Пока я ползла по стремянке, она ходила ходуном, как и мое сердце. Дом сразу будто вырос на несколько этажей. Земля внизу маячила на расстоянии нескольких километров. Ну, так мне казалось. У страха глаза велики. Если бы меня спросили о моем первом, самом страшном воспоминании, я бы назвала этот момент. Но почему-то Тедди, сама того не сознавая, вселяла в меня уверенность, как тогда в столовой Сруди. Вот и сейчас я просто не могла ее подвести, повернуть назад и так и остаться по разным подоконникам. И я это сделала. Перебралась на тот край лестницы, и перебиралась еще тысячи раз. Следующие полтора месяца, едва миссис Рамора уходила на работу в кафе, а Симона усаживалась перед телеком в гостиной, мы с Диланом вытаскивали стремянку. Уж не знаю, какой ему был резон помогать мне, но стоило мне лишь попросить, как он мчался в гараж и вытаскивал эту деревянную громадину. Однажды Тедди даже предложила ему забраться следом, И мы играли в настолки несколько часов, а Симона даже не хватилось нас. Но любая тайна становится явью. Даже самые оберегаемые секреты раскрываются. Даже самые глубоко запрятанные скелеты вываливаются из шкафов. А мы спрятали свой не так и глубоко. Дилан как раз надежно уложил лестницу на подоконнике Тедди, а я прислушалась к звукам внизу. Серия только-только начиналась — так что Симона еще минимум 40 минут не покажет носа наверху. Мы делали все по проверенной схеме, но не учли маленького нюанса. Порой обстоятельства сильнее схем и нас самих. Я уже подбиралась к середине лестницы, как услышала хлопок автомобильной двери прямо около дома, а потом громкий, разгоряченный голос отца. «Хейли, какого дьявола?» «Главное правило, когда ты висишь на высоте пяти метров над землей, не смотри вниз и не паникуй. Не вертись и не оглядывайся по сторонам. Ладно, целых четыре правила, и я нарушила их все, не говоря уже о тех, что придумали наши мамы до этого». «Боже, Хейли!» — воскликнула мама. Тедди так глубоко заглотнула воздух от страха, что задохнулась я. Дилан отпустил ножки лестницы и испуганно уставился на меня. «Мама что-то говорила отцу, но я не слышала. Я застыла, как будто меня сразил взгляд медузы-горгоны». «Так, ладно, милая», — заговорил папа более спокойно, но я слышала напряженность в его голосе. Он подбежал прямо к кустам роз и вытянул руки, словно мог дотянуться до меня. «Не волнуйся и просто двигайся вперед». «Ничего страшного, все будет в порядке». Уж не знаю, кого он пытался в этом убедить. Я проделывала этот трюк кучу раз, а тут, когда меня поймали на лжи, все тело будто заморозило, стоило лишь услышать папин голос. «Теперь мне конец, и Тедди достанется же нам. И больше мы не сможем сидеть на наших подоконниках или обмениваться тайными письмами. Нашей дружбе пришли кранты». «Не смотри вниз, дорогая!» — как можно спокойнее проговорил отец, так и не опустив рук. «Вот так, медленно, шажок за шажком!» Деревянные ноги кое-как зашагали по лестнице вперед, но слезный ком встал посреди горла, а на глаза набежали слезы. «Прости, папочка!» «Ничего, милая, я не злюсь! Теперь вы запретите мне общаться с Тедди?» «Мне нужно было знать!» Но папа замешкал с ответом, поэтому я повернула голову, чтобы увидеть его лицо, понять по глазам, что светит нашей дружбе, и потеряла равновесие. Нога прошлась мимо перекладины, и я сорвалась. Все закричали: Дилан, Тедди, мама, даже ветер. Только папа оставался собран и не паниковал. Подбежал и замер прямо подо мной пока я болталась на одной руке, что еще не была готова оторваться от лестницы. «Прыгай, милая, я тебя поймаю!» — крикнул он мне. «Я боюсь! Я знаю, дорогая, но я обещаю, что славлю тебя. Как раньше, помнишь?» Я попыталась ответить, но получилось сдавленное «Угу». «Папа не мог не словить. Это же папа. Герой. Мой и мамина, а еще всех соседок в округе». Уже тогда, в 7 лет, я видела, какой эффект мой отец производит на женщин в радиусе мили. Мало того, что он был красив, в этом мнении ни капли предвзятости. Обеспеченный и уверен в себе, так еще и добр ко всему живому. Все соседи, а соседки в особенности, знали. Если что сломалось, вышло из строя или просто пригодится помощь настоящего мужчины, Чейз Морган поможет. Но для меня он был героем иного сорта. Тем, кто всегда подхватит, как в те времена, когда я ныряла в бассейн в отеле Флориды, а он ловил меня. Тогда меня не могло расплющить об асфальт. Но страшно было также, пока я не услышала голос отца. «Я тебя поймаю, Горошенко», — говорил он тогда, говорил и сейчас. Но я ему не верила. Способны ли даже самые сильные руки удержать тебя от падения, сломанных костей или разбитого сердца? А как только мои ноги окажутся на земле, целые или поломанные, родители разобьют мне сердце, запретив общаться с Тедди. Лишь из-за этого я пыталась провисеть на одной руке как можно дольше. Но пальцы отстреливали от лестницы один за одним. Я слышала, как захныкала Тедди и как всхлипнула мама. Последний палец не выдержал, и я полетела вниз. Падать всего ничего, но эти пять метров показались мне Эверестом. Лишь отправившись в свободное падение, ощущаешь, что можешь умереть. Мое сердце замерло всего на миг. А потом что-то крепко, но осторожно обхватило меня со всех сторон. Отец сдержал обещание. Он поймал меня, хотя я видела страдания на его лице. Ему стало больно от удара, от моего приземления, но он не издал ни звука боли и мы вдвоем повалились на траву. Причем папа сгруппировался так, чтобы принять удар от земли на себя. «Боже!» Мама тут же подбежала к нам. «Хейли, ты в порядке?» Обсмотрев меня с ног до головы, она тут же прижала меня к себе. Похоже, не только мое сердце остановилось в тот миг. Папа все же не смог скрывать недомогание от удара и процедил что-то сквозь зубы, похожее на рычание. «Ты как, цел?» Бегла, спросила мама. «Жить буду? Правда, плечо болит, но это пустяки. Ты как, Горошенко?» Испугалась. «Ну, это не самое страшное». Папа поддерживал правое плечо другой рукой, но все равно умудрился взлохматить мне волосы. Я глянула наверх и заметила Тедди. Белее облака. Прикрыла рот ладошкой. Знала, что ей тоже влетит. Что сегодня была наша последняя вылазка. «Что ты выдумала, Хейли?» Как только мама убедилась, что я жива, она собралась сама меня прибить. «Как ты могла? Ты ведь могла упасть и сломать себе что-нибудь или вообще шею?» «И давно вы придумали это?» Она зыркнула на лестницу, как на волшебное изобретение. «Прошу, Хейли, скажи, что это был первый раз». «Нет, бог мой, я доверяла тебе, а ты поступила так глупо, заставила меня так волноваться». «Где же Дилан и Симона?» «Они ни при чем. Это все я придумала, сама». «Я разочаровалась в тебе, Хейли». «Знаю, мам, просто... Что просто?» Я сильно ее разозлила, за что ненавидела себя. «Мы ведь это обсуждали. Вы не должны общаться с Тедди. Так ее мама захотела». «Но она моя подруга. Хейли, мы дружим уже много месяцев. У вас за спиной». «Меня прорвало, как подземный источник». Хотелось, чтобы мама поняла, чтобы разрешила нам видеться. «Почему мы не можем, только потому, что вы с миссис Раморой не любите друг друга?» «Хейли, мы с мамой Тедди нормально друг к другу относимся». «Ну уж нет, вы не разговариваете и даже не здороваетесь». От несправедливости я впала в настоящую истерику. «Почему мы с Тедди должны расплачиваться? Нам так хорошо вместе!» Мама молчала, не зная, что сказать. Тогда я перевела взгляд на отца, но тот и вовсе помрачнел. Так болело плечо от падения, или он скрывал что-то? Знал, почему наши мамы больше не дружат. Оказалось, в шкафу у моих родителей тоже припрятан скелет. Пожалуйста, мама! С крика я перешла на мольбы, не отнимай у меня единственную настоящую подругу. Брук и Челси, они злые, грубые и противные. С ними бывает весело, но. Только с я могу быть собой. Что-то тронуло мамино сердце. Она промолчала и тяжело вздохнула. «Идем в дом. Разберемся со всем этим безобразием». И она протянула мне ладонь, за которую я с радостью взялась. Так она говорила, что прощает меня. Злится, но прощает. В душе я ликовала, ведь выиграла эту битву. Но тогда еще не подозревала, что выиграла гораздо больше.